Верх куста увенчается видным соцветием. Цветки бывают белые, розовые или пурпуровые. Плод фасоли – боб длиной 7-15 см. Форма его самая разнообразная, прямая, изогнутая, плоская, цилиндрическая. Некоторые бобы внешне напоминают миниатюрные сабельки и серпы. Окраска незрелых створок, чаще всего зеленая, но встречается и желтая у восковых сортов, и пестрая, и даже фиолетовая. Созревая бобы окрашивается в желтовато-бурый цвет. Каждый боб содержит 3-10 семян. Окраска их тоже самых разных тонов – белая, розовая, пестрая, черная, коричневая, желтая. При хранении светлые семена буреют, приобретая коричневую окраску. Фасоль на лопатку убирают через 2-3 недели после цветения, то есть на сороковой-пятидесятый день после посева. Бобы срывают выборочно, нельзя допускать, чтобы они старели и грубели на кустах. Созревая плоды становятся жесткими и ломкими, на створках появляются заметные втяжки между зернами. Сорванные молодые бобы замещаются новыми, а это позволяет проводить многократные сборы урожая. Правда, некоторые безволокнистые сорта не обладают этим ценным качеством. Нежную, сочную продукцию фасоли можно хранить несколько дней в прохладном подвале или в погребе, где ее раскладывают тонким слоем. Лопатки коловой вьющейся фасоли по существу ничем не отличаются от плодов кустовых форм. Но возделывают коловую фасоль особо. Поскольку стебли ее вырастают исключительно длинными, до трех метров и более, то такие вьющиеся растения нуждаются в опорах, кольях. Ставят колья перед посевом. Делается это так. Два ряда трехметровых опор вбивают на грядки, Наклонно, чтобы тычины перекрещивались приблизительно на высоте 1 метра 80 сантиметров. Там закрепляет на них продольную рейку, повышает ветроустойчивость опор. На обычной гряде размещают два ряда опор с расстоянием между рядами около 80 сантиметров. В ряду опоры отстоят одна от другой на расстоянии 60 сантиметров. Семена высевают гнездами, по 5-7 штук в каждом гнезде. Лунку делают вблизи опор, чтобы при появлении всходов их побеги ориентировались на тычины. После ветреной погоды растения осматривают, пригибая к опорам все отклонившиеся стебельки. Неплохо фасоль и подкормить в период усиленного роста. Вопреки распространенному убеждению, что бобовые сами себя снабжают азотом, они все-таки нуждаются в удобрениях. Полное минеральное удобрение 20 граммов на 1 квадратный метр лучше вносить перед окучиванием растений. Удобрение аккуратно рассыпают на грядки и, перемешав с почвой, заделывают при окучивании. Нельзя допускать, чтобы удобрение попало на листья фасоли. Это приводит к тяжелым ожогам. Подкормленные посевы поливают. Некоторые огородники сажают вьющуюся фасоль возле беседок, превращая их таким образом в зеленые каскады.